27. -ое. Опоздание на семь минут. Он опоздал на завтрак. Айрис упивалась весельем, прихлебывая чай, пока Марисоль негодовала, глядя, как остывает на столе овсянка. «Я же сказала ему, что ровно в восемь!» — спросила она. «Сказала!» — подтвердила эти позабыв о хороших манерах и потянувшись за булочкой. «Может, он проспал?» «Может». Марисоль обвела взглядом стол. «Айрис, не сходишь к Роману узнать, проснулся ли он?» Кивнув, Айрис поставила чай и поспешно поднялась по темной лестнице. Ее отражение мелькало в одном зеркале за другим. У двери в спальню Романа она громко постучала, прижав нос к дереву. «Вставай, лентяй! Мы из-за тебя не начинаем завтракать!» И отозвалась лишь тишина. Нахмурившись, Айрис постучала еще раз... «Кит, ты проснулся?» Снова никакого ответа. Она и сама не понимала, почему вдруг все сжалось в груди. «Кит, ответь!» Она дернула дверь, но та оказалась заперта. Страх усилился, но Айрис велела себе не быть смешной и попыталась успокоиться. Она вернулась в жаркую кухню, где на нее с ожиданием посмотрели Марисоль и Этти. «Он не ответил», — сказала Айрис, садясь на стул и дверь заперта». Марисоль побледнела. «Думаете, мне стоит залезть на крышу и заглянуть в его окно, чтобы убедиться, что с ним ничего не случилось? Лазанье по крышам предоставь мне», заявила Эдти, наливая себе третью чашку чая. «Марисоль, разве у тебя нет ключа от всех замков в доме?» «В этот момент задняя дверь распахнулась и на кухню ворвался роман» с горящими глазами, с растрепанными волосами. Марисоль взвизгнула, Эдти расплескала на тарелку, а Айрис подскочила, ударившись коленкой о ножку стола. «Простите». Сыдыхаясь, проговорил Роман. «Я потерял счёт времени. Надеюсь, вы меня не ждали». Айрис сверкнула глазами. «Конечно ждали, Кит». «Примите мои извинения». Он закрыл за собой двойные двери. «Постараюсь, чтобы это не повторилось». Марисоль, прижимавшая руку к рту, медленно опустила ее и сказала. «Роман, присядь, пожалуйста». Кит сел напротив Айрис. Девушка не могла удержаться от того, чтобы украдкой разглядывать его из-под полуопущенных ресниц. Он разрумянился, словно поцелованный ветром. Глаза блестели, как роса, а волосы были спутаны, будто он расчесывал их пальцами. Вид у него был диковатый, А пахло от него утренним воздухом, туманом и потом. Айрис не смогла придержать язык за зубами и выпалила: "Где ты был, Кит?" Он поднял на нее взгляд. На пробежке. Пробежке? Да. Я люблю каждое утро пробегать несколько километров. Он положил в чай ложечку сахара. А что? Нельзя? Вынул. «Можно, если только ты не собираешься заставлять нас страдать от голода, ожидая тебя каждое утро?» Съязвила Айрис. Его губы тронула задорная улыбка, хотя, возможно, ей показалось. Еще раз прошу прощения», — сказал он, глянув на Марисоль. «Не нужно извиняться». Хозяйка протянула ему кувшинчик со сливками. «Я лишь прошу воздержаться от пробежек в темноте из-за первой сирены, о которой я тебе рассказывала». Роман помолчал. Да. «Гончие. Я подождал рассвета, прежде чем выйти. Постараюсь завтра вернуться вовремя». И он подмигнул Айрис. Она так растерялась, что пролила чай. «Дорогой Карвер, прошло всего пять дней после твоего последнего письма, но для меня они тянулись как пять недель. Я не понимала в полной мере, что твои письма помогали мне обрести почву под ногами». И хотя я чувствую себя слишком уязвимой, признаваясь в этом, я по ним скучаю. Скучаю по тебе и твоим словам. Думаю, когда же...» Ее прервал стук в двери. Айрис остановилась, пальцы соскользнули с клавиш. Было поздно, свеча наполовину догорела. Оставив фразу незаконченной, девушка поднялась, чтобы открыть дверь. К ее изумлению за дверью оказался Роман. «Тебе что-нибудь нужно?» — спросила она. Порой Айрис забывала, какой он высокий, пока не оказывалась с ним лицом к лицу. «Смотрю, ты работаешь над очередной статьей на первую полосу». Он перевел взгляд на печатную машинку на столе. «Или пишешь кому-то письмо». «Прости, моя ночная работа мешает тебе спать? Наверное, нужно попросить Марисоль перевести тебя в другую, ком...» «Я пришел спросить, не хочешь ли ты со мной на пробежку?» Кит умудрился произнести это светским тоном, хотя они стояли в мятых комбинезонах в десять часов вечера. «Прошу прощения». Айрис вскинула брови. «Пробежка. Отталкиваешься двумя ногами от земли и двигаешься вперед. Завтра утром». «Боюсь, я не бегаю, Кит». «Позволь не согласиться. Вчера ты неслась по полю, как степной пожар». «Да, но на то были особые обстоятельства». Возразила она, прислоняясь к двери. «Может, скоро подобные обстоятельства снова возникнут?» Заметил он, и Айрис нечего было возразить, ведь он был прав. «Я подумал, что должен спросить, вдруг тебе интересно. Если что, на рассвете встретимся утром на огороде». «Я подумаю, Кит, но сейчас устала, и мне нужно закончить письмо, на котором ты меня прервал. Доброй ночи». Она осторожно закрыла дверь у него перед носом, но сначала заметила, что его глаза вспыхнули и распахнулись, будто он хотел еще что-то сказать, но девушка не дала ему такой возможности. Айрис вернулась за стол. Уставившись на письмо, она попыталась продолжить с того места, на котором остановилась, но вдруг поняла, что желание писать Карверу пропало. «Он должен написать первым» когда сможет или пожелает. Ей нужно выждать. Нельзя писать такие отчаянные письма парню, с которым она даже не знакома. Она вытащила бумагу из печатной машинки и бросила в мусорное ведро. Айрис в самом деле не хотелось на пробежку с Романом. Но чем больше она вспоминала, как он выглядел после пробежки, полной энергии и огня, словно выпитых с неба, неукротимый, беззаботный и бодрый, тем сильнее ей хотелось испытать это самой. Тем более, что она проснулась перед самым рассветом. Айрис лежала на тюфике, прислушиваясь к шороху в его комнате. Она слышала, как Роман потихоньку открыл дверь и, осторожно пройдя мимо ее комнаты, начал спускаться по лестнице. Она представила, как он стоит в огороде и ждет ее». Поразмыслив, Айрис все-таки решила присоединиться. Улучшить свою форму перед тем, как ее призовут на фронт — неплохая идея. Девушка оделась в чистый комбинезон, быстро натянула носки и в потемках завязала шнурки ботинок. Волосы она заплетала, уже спускаясь по лестнице, и тут ее кольнуло беспокойство. Вдруг он не будет ее ждать. Может, она проводила слишком долго, и он уже убежал. Открыв двойные двери... Она обнаружила, что Роман расхаживает по краю огорода. При виде нее парень остановился, и у него перехватило дыхание, словно он не верил, что Айрис придет. «Боялся, что я подведу Кит?» — спросила она, подходя к нему. Он улыбнулся, но в полумраке показалось, что поморщился. «Нисколько». «С чего такая уверенность?» «Ты не из тех, кто отклоняет вызовы, Винол. Похоже, ты много знаешь обо мне для простого знакомого и конкурента по работе. Заметила Айрис, подходя ближе. Роман рассматривал ее. Над ними горели последние звезды, одна за другой затухая, по мере того, как день вступал в свои права. Первые лучи солнца озарили ветви деревьев, поросшие плющом и мхом каменные стены гостиницы и порхающих птиц. Осветили руки и косу Айрис, худощавое лицо Романа и его взъерошенные темные волосы. Айрис казалось, что она проснулась в другом мире. «Насчет конкурентов соглашусь», — отозвался он. «Но я никогда не говорил, что ты просто знакомая». Не успела Айрис сочинить ответ, хорошо это или плохо, как Роман направился к воротам и вышел на улицу. «Скажи мне, Уинноу». Тебе когда-нибудь доводилось пробегать километр? Нет. Она уже начала жалеть, что приняла его предложение. Кит доведет ее до изнеможения, чтобы похвастаться своей выносливостью. Она уже чувствовала вкус пыли, которая полетит ей в лицо, когда он оставит ее далеко позади. Может, это своего рода извращенная месть за то, что она заставила его работать в поте лица, чтобы стать колумнистом. «Не будь ее вестники эту должность преподнесли бы ему на блюдечке с голубой каемочкой, должность, от которой он отказался так же быстро, как ее заслужил, что до сих пор ставило Арис в тупик. Хорошо, сказал он, когда она вышла к нему за ворота. Начнем с простого и будем наращивать каждое утро. Каждое утро? воскликнула она. «Нужно действовать последовательно, если хочешь добиться прогресса», пояснил он, бодро шагая по улице. «Или у тебя с этим проблемы?» Арис вздохнула, стараясь не отставать. «Нет, но если ты плохой тренер, не жди меня завтра утром». «Ризонно». Несколько минут они просто шли, и Роман не сводил глаз с наручных часов. Между ними висела спокойная тишина. Свежий утренний воздух обжигал горло. Вскоре Айрис почувствовала, что согрелась, и когда Роман сказал, что пора бежать, она побежала трусцой рядом с ним. «Будем минуту бежать, потом две идти и повторять этот цикл, пока не придет время возвращаться к Марисоль». Объяснил он. «Ты профессионал в этом?» Не удержалась она. Несколько лет назад занимался бегом в школе. Айрис попыталась представить, как он мчится по круговой дорожке в очень коротких штанах. Она рассмеялась, немного смущенная ходом своих мыслей, что привлекло внимание Романа. «Чего смешного?» — спросил он. «Ничего. Просто интересно, почему ты ради меня бежишь так медленно, когда мог нарезать круги по городу?» Роман сверился с часами. Айрис думала, что он не ответит, но он сказал. «А теперь шагом». Он замедлил бег, и девушка тоже. «Я часто бегаю один» но иногда неплохо делать это в компании». Парень посмотрел на нее, и Айрис быстро отвела взгляд, рассматривая улицу. Они продолжали бок о бок в таком ритме. Минуту бежали, две шли. Поначалу Айрис это казалось легко, пока они не добрались до склона холма. И тут Айрис поняла, что выдохлась. «Хочешь убить меня, Кит?» Задыхаясь, спросила она, сбираясь по склону. Представь, какой был бы заголовок! Бодро ответил он, ничуть не запыхавшись. Айрис, трибуны, и холм, который ее покорил. Она шлепнула его по руке, сдерживая улыбку. Долго еще бежать? Он глянул на часы еще 40 секунд. И он не был бы романом Киттом, если бы не выпендривался. Парень повернулся, чтобы видеть ее, и то отставал, то немного забегал вперед, не сводя с нее глаз, пока она с трудом поднималась на холм. Вот так. Да ты молодец, Уинол. Заткнись, Кит. Слушаюсь. Как пожелаешь. Она бросила на своего спутника сидящий взгляд. Щуки у него горели, в глазах плескалось веселье, Кит здорово отвлекал, и Арис выдохнула. Ты... Подбиваешь меня двигаться вперед, как будто ты, какая-то метафорическая морковка. Он рассмеялся. Этот звук отдавался внутри, словно электрический разряд, пронесшись до самых кончиков пальцев, ног. Допустим. Может, остановимся? Да. Нет. Хорошо. У тебя еще 20 секунд. Глубже дыши животом, Уинул, не грудью. Она оскалилась, борясь с дискомфортом и стараясь дышать, как он велел. Это было трудно, потому что легкие работали сами по себе. «Завтра я не пойду на эту пытку», — снова и снова мысленно твердила она. Это заклинание помогало подниматься на вершину холма. «Завтра я не...» «Скажи, что ты думаешь об этом месте?» — сказал Роман две секунды спустя. «Тебе нравится Авалон Блав?» «Я не могу бежать и болтать, Кит». «Когда я закончу тебя тренировать, сможешь». «Кто говорит, что я буду это делать завтра?» «Боги, ей казалось, что она сейчас умрет. «Вот это!» — ответил он, наконец разворачиваясь и преодолевая остаток пути до вершины холма. «Твой зад!» — прорычала она, беспомощно уставившись ему в спину. «Нет, вынул бросил он через плечо. «Этот вид». Он остановился на вершине... Айрис смотрела, как его заливает золотистый солнечный свет. Через пару мгновений этот свет ударил ей в глаза, когда она, наконец, тоже взобралась на вершину. Уперев ладони в колени, она пыталась выровнять дыхание, по спине стекал пот, но когда Айрис выпрямилась, ее поразила красота пейзажа. В долинах таял туман, через поле, извиваясь, текла река. Роса на траве блестела, как бриллианты. Просторы расстилались до горизонта, идилические, как сон. Арис прикрыла глаза ладонью, высматривая, куда привела бы их дорога, если бы они бежали дальше. «Красиво!» — прошептала она. «Так странно было понимать, что этот вид был здесь все время». Она и не знала. Роман молча стоял рядом. Вскоре сердце Айрис забилось ровнее, дыхание успокоилось. Ноги чуть дрожали, и девушка знала, что завтра они будут болеть. Винул? позвал Роман, хмуро глядя на часы. «Что случилось, Кит?» «У нас ровно пять минут, чтобы добраться до дома Марисоль». «Что?» «Нам придется бежать всю дорогу, чтобы успеть к восьми...» но зато в основном под горку. «Кит!» Он побежал трусцой по дороге, которой они пришли, и Айрис ничего не оставалось, как его догонять. Щиколотки начали болеть от бега по мостовой. Боги, она его убьёт. Они опоздали. На семь минут.